234. Движение советских евреев. Борьба студентов в поддержку советских евреев. Движение в поддержку советских евреев охватило в 60-70-х годах 20 -го века все Соединенные Штаты и еврейские общины в других странах. Это в значительной степени было реакцией на катастроф Информация о том, что сделали нацисты с евреями, о пассивной и безразличии многих руководителей западных стран к их судьбе, вызвали у евреев всего мира глубокое чувство гнева и вины, особенно у американских, ввиду их собственной относительной пассивности в годы катастроф И когда стало известно о попытках СССР разрушить свою еврейскую общину, американские евреи были возмущены и решили, что пора действовать. Конечно, советское правительство не стремилось к физическому уничтожению еврейской общины, хотя в начале 60-х 66 евреев были Преданы смертной казни по сфабрикованным обвинениям в так называемых экономических преступлениях. Однако правительство систематически закрывало синагоги и издавало множество антисемитских книг, некоторые из которых обвиняли иудаизм в том, что он представляет собой нечто подобное нацизму. Карикатуры на израильского генерала Маша Даяна на рукавной повязке с нацистской свастикой, то и дело появлялись на страницах советских газет. В 1964 году в Нью-Йорке была создана организация «Борьба студентов в поддержку советских евреев». Основатель которой Джейкоб бернбаум бессменно возглавляет ее вместе с Гленном Рихтером. В самой, с самого ее возникновения она настойчиво требовала предоставить евреям право жить как евреи в самом СССР и покидать эту страну, если они того пожелают. Вскоре по всей Америке были созданы другие группы в поддержку советских евреев. Многие из них со временем объединились в союз, так называемый союз в поддержку советских евреев. В 1971-м ведущие еврейские организации США учредили национальную конференцию по делам советских евреев. А Лига защиты евреев, возглавлявшаяся равви Мэром Гаганы, в первые годы своего существования преследовала советских дипломатов, работавших в США. Сфера совместных действий подобных организаций была обширна. Например, когда советские исполнители, будь то струнные квартиры, квартет или всемирно известная труппа Большого театра совершали гастроли по США, везде их встречали еврейские пикеты, требующие предоставления прав советским евреям. Вначале результат конечно, были незначительные. Советское руководство не шло на уступки. По-видимому, надеюсь, что со временем еврейская община будет разочарована неэффективностью своей деятельности и прекратит их Однако после шестидневной войны А настрой советских евреев потерпел кардинальные изменения. Тысячи, а потом десятки тысяч евреев СССР приступили к изучению еврейской истории. Еврейских традиций стали посещать празднование Симхат-Тара, требовать виз в Израиль. В начале 70-х разрешение на выезд начали получать многие. Советское правительство, желая воспрепятствовать массовой эмиграции евреев, нередко сажало в тюрьмы лидеров еврейского движения. Эти узники совести, совести, стали для международного движения в защиту советских евреев новым объектом их деятельности. Одновременно с публичными протестами и маршами группы в поддержку советских евреев занимались активной лоббистской деятельностью в Вашингтоне. Наиболее выдающейся их победой в области законодательства стала поддержка Конгрессом поправки Джексона Венника, которая поставила торговлю с россии в прямую зависимость от предоставления советским евреям права на свободный выезд. Различные организации в поддержку советских евреев поощряли также туристические поездки десятков тысяч евреев Америки и других стран Запада в СССР и их контакты с еврейскими диссидентами. К концу 80-х движение в поддержку советских евреев достигло куда больших результатов, чем рассчитывали его основатель Подавляющее большинство советских евреев, желающих выехать из страны, действительно получили разрешение на выезд. А в самом СССР впервые после коммунистической революции 1917 года было официально открыта ортодоксальная ешива. Между тем, движение демократизации, инициатором которого выступил президент Горбачев, развязало руки и антисемитским группам. Когда группы, подобие крайне правой ультранационалистической организации «Память», начали открыто пропагандировать антисемитизм, примерно с 88-го года, сотни тысяч евреев в тревоге заговорили о выезде из страны. В начале 1990 СССР покидало ежемесячно свыше 10 тысяч человек.